Проблема возникла только одна, вернее, две, но совершенно одинаковые. Серые, мохнатые и зеленоглазые, которые в конце концов утомились скакать по горам и решили вернуться. Все же хварды не железные, сон нужен даже им. Поэтому нет ничего удивительного в том, что взбудораженные охотой волки решили к полуночи навестить битком набитую расщелину при виде оборотней, загородивших проход своими массивными тушами. Рейзеры дружно встрепенулись, хасы с некоторой долей опаски отодвинулись, а догон со своими людьми нерешительно обернулись в нашу сторону. Я тихо свистнула, привлекая внимание волков, а потом насторожно проследила за тем, как они пробираются между поспешно отдергивающими конечности людьми. Надо было видеть, как при виде меня у них внезапно снова встопорщилась шерсть на загривках. Как мельтнули в угрожающем оскале острые зубы. Как царапнули камень кривые когти. Как одинаковые зеленые глаза зажлись такой же одинаковой ревностью. И как два громадных хищника одновременно пригнулись, увидев, что место рядом со мной есть только для одного из них. «Лок, иди ко мне!» Тут же отреагировала я, отлично зная, что хварт наверняка сорвется первым. Один из хищно скалящихся зверей тут же вильнул хвостом и, кинув на соседа злорадный взгляд, юркнул вперед, стараясь лизнуть мою руку. Я отодвинулась, освобождая место. Он тут же плюхнулся, подперев боком заворчавшего Шейри а я посмотрела на огорченно опустившего уши Мэйре и поманила его пальцем. «Мэйр, ты тоже!» Лох-хвард мигом воспрял, с надеждой сверкнул глазами, неуверенно вильнул пушистым хвостом и быстро огляделся, пытаясь сообразить, куда ему пристроиться. Пришлось поджать под себя ноги и сдвинуть еще, стиснув урчащего Лоха так, чтобы ему было Трудно дотянуться до соперника. Однако я зря надеялась, что утомившиеся за день хварды так просто смирятся с близким присутствием друг друга. Ладно, на воле. Они бы многое стерпели и вполне бы ужились. Но тут была я, а они давно уже не люди. Поэтому, как только мэйр подошел с явным намерением улечься, лок с грозным рыком вскочил и... Тут же упала обратно, придавленный четырьмя активными знаками. «Цыц!» — зевнула я, прижимая строптивца к полу. «Еще раз пикнешь, выгоню, усек!» «Усек!» Оборотни, свирепо посверкивая глазами и бесшумно скаля зубы, все-таки улеглись. Немного повозились, поворчали, посопели. Один раз попытались сцепиться потому что каждый посчитал, что второму выделили слишком много места. Но оба получили по ушам и, наконец, затихли. После чего и я, успокоившись насчет грядущей ночи, потихоньку уснула. Разбудили меня уже под утро. Тихий осторожный шепот в голове и непонятная тяжесть, могильным камнем упавшая на живот. Да еще виски опять разнылись. Кошмары никак не желали меня оставлять, хотя сегодня я почти не помнила, что именно мне снилось. Открыв глаза и с трудом приняв вертикальное положение, я быстро отыскала причину непонятного удушья. Лохматую голову Мейера, удобно пристроившуюся на моем животе, и его руку, нагло заброшенную мне на грудь, «Стоп! Руку? Какую еще?» Я аж дернулась, сообразив, что особенности физиологии Мирре заставили его на некоторое время вернуть себе человеческий облик. Во сне, кажется. Так что он даже не заметил, как перекинулся. И теперь у меня под боком, в совершенно бесстыдном виде, дрых этот загорелый красавчик, нисколько не стесняясь. Ни собственной ноготы, ни близости посторонних, ни того, что так нагло и совсем по-хозяйски меня обнимал. Ну все! Я тихо зарычала и заехала ему в ухо. Тоже тихо. И даже очень. Но от смачного, от смачного шлепка Мэйр ошарашенно вскинулся. Уставился снизу шальными. Совершенно дикими глазами схватился за больное место и с тихим стоном свалился на пол, прямо на глазах оборачиваясь в рыжего кота. Черт, опять не доглядела. Я раздраженно убрала левую руку и, наконец, нормально села, стараясь не придавить дрыхнущего без задних ног хварда. Но этот хоть спиной повернулся, носом в мои колен... коленке ткнулся а если и навалился целой тушей, то так, чтобы нисколько не придавить, в то время как некоторые. Я фыркнула, глядя на ошалевшего Мирре, пытающегося подняться на подрагивающих лапах, а потом отвернулась и принялась пробираться к выходу, стараясь не слишком сильно оттаптывать чужие руки и ноги. «Эй, ты чего, фантом?» Мне громко прошептали мне в спину. «Опять животом маешься?» Я поморщилась от стрельнувшей в висках боли. «Точно, не везет мне нынче, похоже!» «Смотри, не провались куда!» «Смотри, язву себе не заработай!» Буркнула я неизвестному доброжелателю и с облегчением выбралась на свежий воздух. «Хозяйка!» Тут же шепнули мне над самым ухом. ур «Опять ты?» «Не желаешь еще поохотиться, хозяйка?» Хитро предложил мне из темноты серый кот. Я помассировала гудящие виски и обреченно вздохнула. «Давай! Все равно уже не уснуть!» «Ты куда?» Тут же возник из темноты вездесущий ас. «Куда, куда? Туда!» проворчала я, выразительно подтягивая пояс. «Зверек-ур пришел!» Удобное место для посиделок мне сделал. Так что пойду, наверное, прогуляюсь. Недолго. Я с тобой. Зачем? Хмыкнула я. Портки мне поддержать? Ремень по помочь завязать? Надо будет, завяжу. Невозмутимо отозвался Скарон, покосившись на бдительно таращивающихся в темноту караульного хаса. Я только вздохнула. Ладно, идем. Только чур меня не торопить и никуда не срывать а то брюхо у меня. Я тоже покосилась на прислушивающегося воина. Нежно-больное, а нутро еще нежнее. Один раз испортишь, и будешь потом полжизни маяться. Ас посмотрел на меня так, что стало ясно, не отвяжется. Пришлось покорно отворачиваться и под строгим надзором топать к терпеливо дожидающемуся серому, на ходу придумывая подходящее объяснение. «Странный!» — задумчиво шепнул Ур, без предупреждения выступив нам навстречу. Да так неожиданно, что ас с непривычки сделал первое, что пришло в голову — замахнулся. И серому коту пришлось изрядно постараться, чтобы не заполучить тяжелым кулаком точно в пятачок. Правда, он не обиделся, а, принюхавшись к чужаку, так же задумчиво повторил. «Очень странный!» «Еще не живой, но уже не мертвый. Кто он, хозяйка?» «Когда-то был тенью», — удивленно отозвалась я. «Теперь мой брат. Ты двоих за раз поднимешь?» «Подниму. А твой брат давно стал живым?» «Нет, всего пару месяцев». «Тогда он очень быстро меняется», — уважительно оценил Ур. Его резервы, как мне кажется, полны больше, чем наполовину. Еще бы! Столько еды вокруг! Да и просто так перекусить они никогда не отказываются. А ты откуда знаешь, что он другой? У него необычная Дейри, живая, но с черной полоской у края, как у мертвого, или только что убитого, или же совсем недавно побывавшего на грани. Но у раненых полоска скоро исчезает, а у этого она кажется давно. Я нахмурилась. Так, хочешь сказать, что он помечен смертью? И это сильно бросается в глаза? Нет, люди не видят. Они слепы, как кроты, когда дело касается Дейри. А маги? Серый кот задумчиво шевельнул усами. Не знаю, сказал он наконец если только очень сильные, или те, которые умеют управлять разумом. В других случаях твой знак прикроет, если он активен, конечно. Мы с Асом выразительно переглянулись. Знаки мои активны далеко не всегда. Да и если активны, то, как правило, недолго. Я все еще избегаю чужого внимания. И все еще скрываюсь от местной общественности. Но с меткой надо что-то делать. Знать бы нам раньше, давно бы что-то придумали. А тут вон оно, вылезло. И маг у нас под боком имеется. Как бы ни заинтересовался. Мы же не знаем, насколько он силен. Так лишь догадываемся. А внизу еще король торчит. И тоже с непонятными пока силами. Блин, что делать? Что скажешь, брат? Амулет бы надо купить, — пожал плечами с корон. — Пусть Дейры закроет, пока она не восстановится. — Думаешь, она вообще способна восстановиться? — Надеюсь, — едва заметно улыбнулся Ас. — После того, как я получил вторую жизнь, то на что угодно готов надеяться. Кажется, для тебя не существует слова «невозможно». — А если я верну твой амулет? — внезапно осенило меня. он тебя прикроет — Нет, — отозвался вместо с корона кот, — твой амулет для живых. Он поглощает только мертвую энергию. Ему нужен для мертвых, чтобы поглощал живую. Это позволит напитать Дейри силой и даст ему лишнее время оставаться тем, кем он стал. — Спасибо, Ур, — ошарашенно поблагодарила я. — Откуда ты все это знаешь? Серый кот грустно усмехнулся. Нашим прежним хозяином был темный маг, давно и не очень долго, так что я многое знаю, хотя магия смертных по-прежнему мне недоступна. Ты имеешь в виду другого темного, не жреца? Я не знаю, кем он стал, когда предал горы. Возможно, жрецом, возможно, кем-то еще. Возможно, он даже умер. Мы больше не чувствуем ни его, ни его даири. Но для нас он умер уже давно, с того дня, как стал магом-демоном. А давно это было? Лет триста тому. Сколько? Не поверила я и растерянно обернулась к брату. Это что, еще один темный маг на мою голову? Жрец, второй тип из долины, а теперь выходит, еще есть и, и, и третий? Ас нахмурился. Возможно, его действительно нет в живых. Горы просто так не уснули бы. Вообще-то правда, согласился Ур. Но горы уснули 200 лет назад, не больше. А хозяин исчез раньше. И что это значит? Окончательно растерялась я. Он жив? Ушел под руку жреца? Где-то прячется? Или все-таки помер? Не знаю, вздохнул кот. Но если считать, что горы приняли тебя, то тогда, наверное, он все-таки мертв. У одной земли не может быть двух хозяев. И правда, задумалась я, земля дарит свою благосклонность лишь одному. Я это тоже почувствовала. Когда есть один ишта, второго не может быть в принципе. И это значит... значит... Это значит, что жрецу, чтобы получить власть над твоими землями, «Придется сперва убить тебя», — признал серый кот. «Теперь, когда знаки снова вернулись, он не может этого не понимать». «А почувствовать, что они вернулись, он может?» «Да». «Хреново», — огорчилась я. «Хотя надо было давно догадаться. У первого знака нас ведь уже ждал Кахтар». Так что жрец или почувствовал, что время подходит, или же рассылал своих тварей на Абум чтобы разнюхивали и разведывали и если бы знак где то вылез не думаю что он бы промедлиился со своим появлением скорее всего ты права